Часть третья. Глава 23. Новогодняя ночь, 1999. Блин! Тут! Мои зубы не просто стучали. Они долбили друг по другу со скоростью 42 удара в секунду. Мои костлявые пальцы превратились в бессмысленные мясные сосульки. Остальные накладки на ботинках промерзли насквозь. И пальцы ног теперь были заключены в две ледяные камеры. Чему-то я всегда думала, что замерзнуть до смерти не так уж и плохо. Мне представлялось, что тело просто анимеет, ты уснешь и проснешься в раю, или в своей старой квартире, или где-то там еще. Но оказалось, что на самом деле при переохлаждении по всем твоим двадцати пальцам одновременно лупят сапожными молотками, отчего чего все твое тело трясёт в настоящих конвульсиях. «В общем, никому не посоветую». «Минус пять градусов», — объявляла одно из многочисленных табло на Таймс-сквер. «Минус пять». Для анорексичной южанки, чьи зимний гардероб составляли несколько маек с длинным рукавом, чтобы поддевать их под обычные, лётная куртка и толстовка фантомной конечности, украденная у бойфренда, стоять часами на открытом воздухе при температуре ниже нуля было хуже смерти». Даже ад был бы лучше, чем долбанный Нью-Йорк в новогоднюю ночь. В аду хотя бы тепло. «Стивен, Биби замерзла. Пойди, обними ее. предложила дева Год, лизнув Стивена в ухо. Мне прямо захотелось, чтобы ее язык примерз, как у ребенка, который лизнул флагшток в рождественской истории. «Да я... нормально», — соврала я. Дева год со Стивеном закинулись каждые по горсти экстази еще до того, как мы вышли из самолета, так что им уж точно не было больно. Джульет и Майк, ее новый парень, тоже прилетели вместе с нами, но они отправились на поиски пищи и туалетов, оставив меня следить за этими Твидлди и Твидлдам. Сама группа приехала сюда накануне, на машине из-за всей аппаратуры, так что я толком и не виделась с Гансом, только на секунду перед и после их выступления. Хотя они выступали на сцене в нескольких кварталах от Тайм-сквер, и за шесть часов до падения шара люди уже стояли плечом к плечу и там, и еще дальше. Говорили, что в эту ночь на улицах к полуночи будет больше миллиона человек, и фантомная конечность сможет засветиться перед несколькими тысячами из них. «Я никогда никем и ничем так не гордилась. Это было почти невозможно». «Смотреть, как мой парень, мой человек, прямо у меня на глазах исполняет мечту». Все парни психовали до чертиков, выходя на сцену, но кроме Три ясное дело. Но к концу второй песни Ганс уже улыбался. Не огромной, не самой крутой улыбкой, но все равно. Это была полноценная улыбка с двумя ямочками. Его радость была моей радостью. Я ловила от нее кайф, потеряла счет времени». Вся исплясалась. А уж то, что они не смогли устроить поцелуйный конкурс из-за всех заграждений, сделало меня еще счастливей. После концерта Ганс быстро чмокнул меня через загородку и сказал, что им надо отнести аппаратуру и погрузить ее в фургон Бейкера, после чего они сразу придут к нам. И с тех пор про них никто ничего не слышал. А прошло уже пять часов. Отыграло еще пять групп. Весь мой кайф давно улетучился. Мой телефон молчал, а я отморозила насмерть губы, нос и веки. В этот вечер все мое настроение и планы на жизнь претерпели значительные изменения к худшему. Я уставилась на электронные часы прямо под шаром, который должен был упасть в полночь. 23:41. Ну и где его черти носят? Дева год подошла и обхватила меня, как норковая шаль. Я вытащила телефон из кармана куртки и снова проверила его. «Ничегошеньки!» «Я сейчас просто счастлива!» «А ты?» — пропела мне на ухо Дева Год. Я кивнула. У меня так стучали зубы, что говорить что-то было бесполезно. «Мы на Таймс-сквер встречаем двухтысячный год! Это же сейчас центр Вселенной! Наступает новое тысячелетие! Вот тут, сейчас! И мы увидим, как это произойдет!» «Это просто офигеть!» — подхватил Стивен, притягивая подружку к себе. «Они думают, что все электронные службы могут рухнуть, потому что старые компьютеры решат, что наступит не двухтысячный, а просто нулевой год. И все это...» — он указал на безумно мелькающие джунгли электронной рекламы и объявлений, освещающие все вокруг. «Все это станет через несколько минут черным черно. Вот увидите». Как будто наступит конец света! восхищенно сказала Дева Год, в безумном припадке целуя своего придурка. Если так, то мы с тобой, по крайней мере, будем вместе. Я закатила глаза насколько смогла, будучи уверена, что ни один из них все равно ничего не заметит. Я вижу стерва! сказала, подмигивая Джульет. Они с Майком поднырнули под металлическую загородку, отделяющую толпу на тротуаре от толпы на улице. В руках у Джульет была куча шерстяного добра. «Вот. Нельзя же дать твоей тощей жопе замерзнуть насмерть!» Я взяла у нее всю кучу и начала в ней рыться. Там были шапка, перчатки, шарф и все с эмблемой полиции Нью-Йорка. «Где ты это взяла?» — спросила я с мигающими сердечками в глазах. «А там полицейское отделение открыло киоск с сувенирами и продают всякое такое барахло». «Боже мой, ты мой спаситель!» И я как можно быстрее натянула на себя все эти причиндалы. «Да ты даже не представляешь! Смотри, что у нас еще есть!» Майк появился рядом, неся картонную коробку с пицей. «Ничего», — сказала я, глядя на надпись с Барро на крышке. «Майк тоже мой герой!» Улыбнувшись, Майк расправил грудь. он был отличный парень, может, слегка ботан с короткими, кудрявыми темными волосами, в очках, умный, веселый и буквально боготворил землю, по которой ступали Джульет с Ромео. Я была страшно рада за Джульет. Я даже за Деву Гота была рада. По крайней мере, они со Стивеном накатили и купались в любви. Но глядя, как на часах все ближе подступала полночь самого важного в моей жизни новогоднего вечера, «Я совсем не была рада за себя саму. Я-то была одна и подвергалась медленной смерти. Я снова проверила телефон». «Как вы думаете, чего они так долго?» — спросила я, не обращаясь ни к кому конкретно. Джульет дрожа сложила руки на груди. «Да наверняка они просто где-то застряли. Ну, ты только взгляни вокруг. Тут же нельзя никуда пройти». и телефонная связь наверняка рухнула. Я открыла рот, чтобы задать еще несколько бессмысленных риторических вопросов, типа «Какого хрена я вообще сюда поехала?» и «Интересно, смогу ли я ходить, когда мне ампутируют все пальцы на ногах?» Но прежде чем я все это высказала, кто-то сунул мне пару надувных трубок примерно метровой длины и вручил блестящие пластиковые очки в виде цифры две Я оглянулась, чтобы понять, откуда это взялось, и поняла, что вся толпа вокруг в таких же блестящих очках в массовом безумии хлопала этими фаллическими надувашками. Мы были в нескольких кварталах от самой Таймс-сквер, но я все еще могла рассмотреть лицо Дика Кларка, когда оно возникло на одном из гигантских мониторов в центре всего этого безумия. На часах, под светящимся шаром, было 11.53%. Нет, нет, нет. Мне хотелось остановить время. Выстрелить в воздух фейерверком, чтобы Ганс смог найти дорогу ко мне. Дать кому-нибудь в морду от злости. Но обошлось без этого. Потому что в эту минуту я услыхала, как кричат полицейские за заграждением. Эта секция заполнена. Тут нельзя стоять, очистить тротуар. вперед, вперед!» Я поглядела в сторону шума, И там, возвышаясь сантиметров на двадцать над полицейским, загораживающим дорогу, стоял мой самый любимый человек на свете. Моё желание, наконец, исполнилось. Когда наши глаза встретились, время на самом деле застыло. Имя Ганса сорвалось с моих посиневших губ, и я начала проталкиваться сквозь толпу. Между ним и загородкой стояло три человека в форме. «Он со мной!» выкрикнула я, похлопав одного из них по плечу. Офицер раздраженно обернулся ко мне, но потом его взгляд смягчился. «О, клёвая шапка!» Я улыбнулась и подняла повыше руки в перчатках, показывая золотую эмблему нью-йоркской полиции и на них. Офицер взглянул на часы, снова на меня и улыбнулся. «Ладно, парни, можете пройти». но только потому, что у вашей девушки такой хороший вкус в одежде. Он слегка подвинул загородку и пропустил ребят, а я, протянув руку через загородку, пожала ему локоть. «Спасибо!» — простучала я зубами. Он улыбнулся в ответ, его золотой зуб блеснул в отражении огней Тайм-сквер, и тут меня подхватили на руки и унесли обратно в толпу. Я обхватила руками голову Ганса в черной шапочке, и мы начали пробираться обратно к своим. Где вы так долго? прокричала я ему сквозь дикий шум. Ганс поднял глаза и улыбнулся шире, чем обычно. Нам предложили контракт. Кто? «Вайлент Вайлет. Нас пригласили в ресторан и предложили нам контракт на записи. Мы будем записываться под маркой Love Like Winter, детка! Он обхватил меня еще плотнее и начал раскачивать на руках, пока Трип сообщал новость всем остальным. «Студия Вайленд Вайланд, сукины дети!» — верещал он. Откинув голову, я засмеялась прямо в морозную ночь, счастливая, возбужденная, влюбленная и живая. Прежде чем Ганс успел поставить меня обратно на землю, Дик Кларк начал обратный отчет. а я парила надо всем, глядя сверху вниз на седьмую авеню, заполненную сотнями тысяч таких же, как я, людей, собравшихся, чтобы встретить новое тысячелетие в мире любви и гармонии. Миллион голосов в унисон взлетел к небоскребам. Пять, четыре, три, два. Прижав меня к своему теплому телу, Ганс накрыл своими теплыми губами мои лиловые от холода губы, как раз в самую последнюю секунду уходящего двадцатого столетия. Я поцеловала его с восхищением и благодарностью за все те различия, которые принесло в мою жизнь само его присутствие. А пока он не появился, мне казалось, что я могу умереть. Теперь в его руках мне казалось, что я летаю. С неба просыпался дождь конфетти. Все кричали, обнимались и хлопали своими надувными хлопушками. Свет продолжал сиять, и казалось, что весь мир сегодня празднует вместе с фантомной конечностью. Кроме Стивена, который был явно страшно разочарован, что отключение электричества так и не произошло.